Часть 4. Реальность. Глава 13. Если бы не видел таких богатств, я мог бы жить в бедности. Новое поглощение всё ещё вызывало волнение. Том Хикс и Джордж Шуджилит давали всевозможные обещания, и в начале мая 2007 года Ливерпулю предстоял второй за три сезона финал Лиги чемпионов. В среду вечером в полуфинале они нокаутировали Челси в серии пенальти, а в воскресенье днём они отправились на выезд против Фулхэма на матч Премьер-лиги, где исход, казалось, не имел значения, потому что на следующий сезон место в элитном европейском дивизионе было уже обеспечено. По чистой случайности, как раз в тот момент, когда Челси готовился к небольшой прогулке до игры против Арсенала, с которым они играли следующим вечером, шумные болельщики Ливерпуля направились на Крейвен Коттедж, проходя по Кингс Роуд и рядом со Стэнфорд Бридж, домом Челси. Это просто невозможно, но не было никакой охраны, и один болельщик, подстрекаемый товарищами, увидел возможность забраться в автобус команды Челси с красным афинским баннером на плечах. Челси, конечно, отправился бы в Афины вместо Ливерпуля, если бы несколько дней назад на Энфилде все сложилось иначе. Последовал момент в стиле Бенни Хилла. Не успел он сесть, как его прогнали два члена тренерского штаба Челси, а также Джон Терри, капитан, который символизировал клуб, который он всегда представлял. Присутствующие вспоминают, как из ушей Терри поварил пар, и в обе стороны посыпались оскорбления. Именно этот инцидент привёл к созданию журнала Босс. Дэн Николсон не был в Лондоне на матче с Фулхэмом, который Ливерпуль, выставив слабый состав, в итоге проиграл, но на нём были многие его товарищи. Услышав эту историю, он понял, что в далёкие дни происходило много необычных вещей, но их никто не документировал, и уж, конечно, ни в каком из запоминающихся смыслах. Иногда одна из историй появлялась на форуме болельщиков, доходила до четвертой страницы в течение нескольких часов, а затем забывалась. «Многие ребята были примерно того же возраста, чуть за 20, и мы поняли, что нам нужно что-то напечатать, чтобы через 30 лет мы могли оглянуться назад и улыбнуться», объяснил Николсон. В конце концов, ливерпульская повседневная культура уже была описана в хронике «Связь». Среди авторов, которые были Питер Хутон, певец группы The Farm, а также авторы газеты Daily Mirror, Кэвен Симпсон и Брайан Рид. Хутон описал трибуну как компанию во всём, что было в моде, и поскольку Британия находилась в тисках правления Маргарет Тэтчер, это делало редакционную линию сильно антиконсервативной, хотя политика всегда обсуждалась косвенным образом. Во многих отношениях Трибуна стала социальным комментарием к самому Ливерпулю. Не только тенденции, но и история города, ночная жизнь, музыка, пабы, футбол и те, кто ходил на футбол. Он отошёл от традиционного музыкального фензина и, по словам Джеймса Брауна, который позже редактировал Loaded, создал новый шаблон для начинающих футбольных писателей. По сути, трибуна представляла собой гопническую культуру, которая была настолько далека от хипстерских клик студентов-художников и лондонских модников, насколько это вообще возможно. Поль Дюноер, музыкальный журналист, описал этих парней как потенциально наименее привлекательных негодяев, которых вы никогда не хотели бы встретить. Но Никлсон считает, что они его товарищи четверть века спустя попадают в другую категорию, которую Дюноер описал так. Обычные мальчики, склонные к озорству, но вряд ли злые. Трибуна выходила с 1981 по 1989 год. В промежутке 18 лет до босса фензиновая пустота была заполнена футбольными изданиями, которые больше обслуживали помешанных на футболе людей. Статьи по поводу моментов прямо с поля стояли на первом месте. принимая приоритет над всем, что происходило вне его. Николсон полагал, что околофутбольная культура сохранилась на протяжении всего этого периода, только никто не хотел её отображать. В то время как у Ливерпуля могут быть миллионы последователей по всему миру, база их ярых сторонников домашней и выездной поддержки, вероятно, составляет не более 200 человек или 200 паищиков, как они друг друга называют. Это значит, что только небольшое число будет играть музыку или писать фензин, размышлял Николсон. В 2007 году это случилось со мной и моими друзьями. В следующем году Ливерпуль станет культурной столицей Европы. После десятилетий недоинвестирования со стороны центрального правительства и последующего социального спада, город снова начал чувствовать свою ценность. Число посетителей росло, а новые заведения, бары и рестораны придавали им более космополитичный блеск. Подписание Ливерпулем Фернандо Торреса помогло развить это чувство, и на какое-то время казалось, что город чувствует больше связи с Испанией, чем с остальной Англией. Нилсон всегда читал фензины команд-соперниц и восхищался наблюдательными островами Салёртонского, когда небо серое, а также «Вместе мы выстоим» от фанатов Юнайтед. Это заставило меня понять, что, хотя мы поддерживали разные клубы, мы, как правило, попадали в одни и те же неприятности. Он хотел, чтобы босс освещал оба футбольных клуба Мерсисайда. Он хотел, чтобы это был черно-белый журнал с анонимными авторами, не обращающийся ни к какой конкретной прослойке людей, кроме тех, кто интересуется культурой футбольных фанатов. Не было бы никаких указаний на авторство или славы, связанных с историями. Мы не притворялись писателями. Не будет и коммерческого ракурса. Он знал группу болельщиков Эвертона, которые собирались в Харьков на матч Лиги Европы. Они ехали ночным поездом из Киева, уважительно сказал он. По дороге домой с концерта группы Half Man Half Biscuit в Манчестере я набрался смелости и спросил их: Они хотят ли они принять участие в написании босса, но они отшутились и спустили это на копское поведение. Первый выпуск был спланирован с использованием издательского программного обеспечения на компьютере. Николсон распечатал его и сделал фотокопию в университете Хоуп, где учился его брат. Потом мы пошли домой и сшили копии. В период с 2007 по 2015 год будет выпущено 16 выпусков Босс. Мы не думали, что должны брать на себя обязательство выпускаться ежеквартально, но лишь тогда, когда это казалось правильным. За этим не стояло никаких фанфар, никакой рекламной кампании или стратегии. Мы печатали по тысяче экземпляров по фунту за штуку, и каждый раз они раскупались. Журнал Босс преобразился в ночь Босса. Николсона и его приятели знали много парней, которые играли в музыкальных группах. Как молодые болельщики Ливерпуля из Ливерпуля, они хотели пойти куда-нибудь после матча, где подавали дешёвое пиво и играли хорошую музыку, чтобы день продлить до вечера. Первый концерт состоялся в Static Gallery в центре Ливерпуля. Популярность журнала означала, что 300 билетов на вечер были сразу распроданы. Это было просто хобби наряду с нашим другим хобби ходить на игры, подчеркнул Николсон. В первое время мы не могли превратить это в бизнес, потому что скаузеры просто не купятся на это. Ты должен что-то дать взамен, а не кричать о том, что задумал. На ночи Босса не продавались билеты, и вход был бесплатным. После безголевой ничьей в Мерсесайдском дерби в мае 2013 года внутри помещения оказались сотни человек. и казалось, столько же ждало снаружи. Когда была брошена петарда под колёса полицейской машины, которая подъехала, чтобы прояснить, по какому поводу собралась толпа, машина быстро развернулась, как будто это была Северная Ирландия в разгар беспорядков. Колонна полицейских машин не перекрыла место проведения в тот вечер, но это показало, насколько популярными становятся эти мероприятия среди молодых местных фанатов Ливерпуля. Когда Спиц нас попытался разогнать очередное мероприятие, проходившее в клубе Sound на Duke Street после победы над Манчестер Сити в 2014 году, казалось, поставив Ливерпуль на дистанцию вытянутой руки от ещё одного титула, Николсон оценил, что этим вечерам нужно больше места. Джейн Кейси пользовалась уважением на музыкальной сцене Ливерпуля с времён рассвета клуба Eric на Matthew Street. Анна управляла клубом Крим в течение многих лет и теперь была вовлечена в управление дистриктом, расположенным в преимущественно слаборазвитом Балтийском квартале города, где склады вокруг Jamaica Street медленно превращались в места проведения вечеринок и рабочие пространства. В 2014 году Балтийский квартал чувствовал себя оторванным от остальной части города, но он стал новым районом для посещения. А счастье благодаря популярности вечеринок в районе, а также появлению других мест, таких как Кэмп и Фернес. Ранние ночи босса в дистрикте, однако, гладко не проходили, и однажды кто-то запустил морскую сигнальную ракету. Из-за огня и дыма Николсон оценил, что в этом намерении не было ничего злого, потому что это ни разу не было чем-то жестоким или даже особенно агрессивным. Вот что бывает, когда молодые шумные парни развлекаются, подумал Николсон. Те ранние события были на сто процентов хардкорным скаузерским моментом. Если бы кто-то появился там в футболке клуба, то он бы почувствовал себя не в своей тарелке и, может быть, даже запуганным. Джейми Уебстер был одет в спортивный костюм Under Armour и черные кроссовки Adidas. Он снял помещение в студии звукозаписи в районе Воксхолл в Ливерпуле к югу от центра города. В приёмной студии стоял автомат с закусками, без самих закусок, рядом с двумя потрёпанными частями трёхсекционного дивана. Его комната была новее и чуть светлее, голые стены, но покрытый ковром пол, два дивана, стол с кофе, чаем, соком и пепельницей. Там было пять гитар, и он планировал установить звукозаписывающее оборудование. Остаток недели Уэбстер работал с отцом в качестве электрика. Ночи босса запустили его по траектории, которую он никогда не смог бы предсказать. Но это не принесло ему много денег. «Люди считают, что я при деньгах», — сказал он. «Моя машина стоит снаружи, и это Ford Focus 2005 года выпуска, без лючка-бензобака. Я теряю дневную выручку, чтобы порепетировать. Музыкальная индустрия мертва», Единственный способ заработать деньги — это выступать. На самом деле футболисты — это новые поп-звезды. В прошлом вы могли быть посредственной группой и иметь поклонников, но все равно зарабатывать кучу денег, потому что все покупали пластинки. Сейчас этого нет. Последний альбом Пола Уэллера разошелся тиражом в 25 тысяч экземпляров, тогда как несколько лет назад он сделал бы миллионы. Очевидно, он никак не мог прийти в себя. Уэбстеру было 24 года, и он был на вершине анонса Босса в сезоне 2013-2014, будучи ещё подростком. В раннем подростковом возрасте он слушал Oasis, The Jam и Stone Roses, и это заставило его взять в руки гитару, в то время как большинство его товарищей предпочитали танцевальную музыку и вечера в таких местах, как Pleasure Rooms. В 17 лет он играл в группе, выступал на концертах в Ливерпуле, но футбол всегда был на первом месте. Его отец следовал за Ливерпулем по всей Европе, и Джейми хотел сделать то же самое. Окончив школу и поступив на работу, он теперь имел достаточный денег, чтобы ездить на выездные игры. Концерты здесь и там оплатили только за футбольные. Вот и всё, что меня беспокоило, размышлял он. Требуется время, чтобы развить отношения в выездных автобусах, потому что так много дружеских отношений уже сформировано, и они долговечны. Первые несколько месяцев Уэбстер вёл себя тихо среди старших мальчиков и юношей. Когда ты новичок, ты хочешь писаться, чтобы не раскрывать о себе слишком много. Ты стараешься продолжать пить с ними, стараешься быть таким же злым из-за тех же вещей, что и они. Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что я играю на акустической гитаре. потому что я не знал, насколько хорошо это будет смотреться. Многие парни танцевали, и у меня сложилось впечатление, что всё остальное они считают дерьмом. Но в автобусе, как он понял, происходила дружба между парнями из разных частей города, которые в обычной жизни и не встретились бы. Теперь у меня есть приятели хирурги, приятели мусорщики, приятели маляры и декораторы, приятели могильщики и приятели заведующие отделениями в средних школах. а также приятели, которые работают нелегально. Но когда мы идём на матч, всё это остаётся позади. С каким бы дерьмом тебе ни пришлось иметь дело в течение недели, когда ты входишь в автобус или паб перед игрой, тебе кажется, что всё это уходит. Вот почему футбольное боление это лучшие дни. Иногда 90 минут становится помехой, потому что в другие моменты дня происходит так много всего прочего. Болельщики из разных клубов могут этого не понять. потому что для многих из них всё дело в результате. Дэн Николсон вторил этому впечатлению. Болельщики Ливерпуля больше, чем любая другая группа болельщиков, я так думаю, любят потусить, сказал он. Мы можем потерпеть поражение, и это разочаровывает, но мы всё равно сможем отодвинуть это на задворки наших умов, продолжать в том же духе и хорошо провести время. Я думаю, что парни, которые сразу после игры идут домой и хель возвращаются туда, где они родились, имеют больше склонности портить свою неделю. Для наших парней, как только они выпьют свою первую пинту, всё дело в вечеринке. Согласно Нилсону, болельщики тратили так много денег, следуя за своей командой, что опыт должен был быть больше, чем просто результат, хотя это и оставалось решающим. Фанаты других клубов воспринимают всё слишком серьёзно, подчеркнул он. Для ярых болельщиков Ливерпуля это время для вечеринки. Победила команда или проиграла. Если ты окажешься в баре или заведении, где есть приличная музыка, ты выпьешь 5 или 6 пинт и обнимешь своих товарищей. И результат не имеет значения. Перефразируя Юргена Клоппа, футбол это удовольствие от процесса. Как бы сильно нам, болельщикам, ни хотелось заполучить этот трофей в конце сезона, а это всегда должно быть целью клуба. Речь идёт о том, чтобы проснуться на следующее утро и подумать. Посмеялись мы там. Именно из-за музыки Уэбстера в автобусе его приняли. Один из его самых поющих друзей присоединился к нему в поездке на выездные матчи и дал всем посмотреть видеоклип одного из его выступлений. На следующем концерте в клубе Head of Steam, по соседству с Ливерпульским вокзалом на Лайм-стрит, за ним наблюдали более 20 парней из автобуса. И именно тогда один из них предложил ему связаться с Босс. На этих ранних концертах не было футбольных песен, пока Уэбстер не сыграл мистера Робинсона Саймона и Горфанкила, используя имя Джордана Хендерсона в самой песне. Судя по реакции толпы, они хотели большего. Он живо помнил эту сцену с той ночи, когда Ливерпуль обыграл «Сити» в 2014 году, когда возможности команды Брэндона Роджерса казались бесконечными, а полы дорожали, когда он предложил «Мы снова выиграем футбольную лигу». Босс и Уэбстер, однако, оставались нишевыми или даже андеграундными до сезона 2017-2018. Они стали гораздо более популярными, потому что стало намного проще загружать видео в Twitter или Facebook, объяснил Николсон. В 2014 году идея снимать что-то на свой телефон, изображение с камеры которого может быть по-настоящему пиксельным, и пытаться загрузить это куда-то в социальные сети была не особо осуществима. Внезапно технология догнала нас, и у тебя появилось потрясающего качества видео и появились всевозможные лайки, ретвиты и акции. Интерес к этому просто подорвался. Первая песня, ставшая вирусной, была о Махамеде Салахе. Уэбстер выступал в пабе Half House, расположенном на холме чуть дальше от Энфилда, когда услышал, как кто-то в первых рядах толпы выкрикивает имя Салаха под песню Sit Down группы James, и я к нему присоединился. Я подумал, что это идеальная песня для фанатов Ливерпуля из-за строки «Если бы я не видел таких богатств, я мог бы жить в бедности», которые относятся ко всем нашим разочарованиям за последние 30 с лишним лет. В Порту, где Ливерпуль выиграл матч Лиги Чемпионов со счетом 5-0, Уэбстер впервые услышал песню «Але, але, але», адаптированную первоначально из диско-хита 1980-х годов «Л'estate sta finendo». «Лето заканчивается» итальянского дуэта Ригейра, которая была взята на вооружение по всей Европе различными группами болельщиков, прежде чем была принята ливерпулянцами Филом Говардом и Лиамом Мэллоу, которые признали, что она может стать новым Ring of Fire, саундтреком Джонни Кэша к невероятной победе в Лиге чемпионов Ливерпуля 2005 года. Ключевой момент, как признавали Николсон и Уэбстер, наступил после поражения от Манчестера Юнайтед на Олд Траффорд в марте 2018 года. Уэбстер вспомнил, как болельщики Ливерпуля непрестанно пели эту песню, хотя Ливерпуль проигрывал. «Наша трибуна подпрыгивала в такт песни, размахивая шарфами», — вспоминал Уэбстер. «Нас обыграли со счетом 2-1, и на протяжении всей игры звуки этой песни не прекращались. Болельщики Юнайтед под финальный свисток пытались нас обругать, Но мы продолжали петь им. Они выглядели смущёнными. Что, мы вас только что переиграли, чему вы так радуетесь? Мне было интересно, все ли вернутся в дистрикт, потому как они были разозлены. А вот и нет. Все только и ждали этого. Как только я начал петь, взорвались домовые шашки. В тот день у меня также был бронхит. Нилсон нанял музыкального фотографа, который записал концерт. На следующее утро, в течение часа после того, как Уэбстер выложил «Оле-оле-оле», на YouTube, Facebook и Twitter было более миллиона просмотров. Николсон. Теперь и вопросец подоспел. «Погоди, что там происходит?» Из андерграунда мы превратились в людей, по поводу которых спрашивали, кто они, почему они так счастливы, почему они поют футбольную песню. В серии «Ливерпуля» к финалу Лиги чемпионов в 2018 году Была подкреплена звуком доносящимся с трибун. После того, как Нилсон предложил клубу продвигать мероприятия, организованные Босс с Вебстером в центре внимания, сцены в парке Шевченко в Киеве напоминали религиозное паломничество. Для Нилсона это было напоминанием о том, что культура болельщиков лучше всего работает, когда она идёт снизу вверх, а не сверху вниз. Я не думаю, что в любом футбольном клубе был хоть один пример, когда клуб пытался что-то навязать болельщикам, и это выглядело хорошо, сказал он. Это очень помогает, когда команда работает хорошо. Но Николсон был не единственным, кто чувствовал, что где-то в Киеве что-то изменилось. Местные болельщики снова стали очень хорошо относиться к клубу. Когда мы в прошлом ссорились с Ливерпулем как болельщики, это было потому, что мы чувствовали, что нас не ценят, не слушают и не замечают. Бывали времена, когда скаузеры чувствовали себя туристами, а инагородние привлекали к себе больше внимания и значили для клуба больше, чем мы. Николсон чтил скаузеров, и дебаты вне города были больше о том, где находится человек, а не о том, откуда он. Я не думаю, что у ярых скаузеров есть проблемы с парнем из Норвегии, который действительно предан Ливерпулю, или с парнем из Лондона, который приезжает на поезде каждую неделю и выглядит как мы. У них есть проблема с кем-то, кто появляется с флагом Святого Георгия, на котором написано Красный из Девоншира, поющим: "Кто вы такие?". Это совсем другая проблема, чем проблема с анггороднями в целом. Это связано со страхом перед разрушением нашей культуры. Песня о лео-лео-лео Означало, что инагородние вдруг захотели стать частью того, что мы помогали создавать. Ливерпуль проиграл финал Лиги чемпионов в Киеве, но у присутствующих в парке Шевченко сложились выдающиеся воспоминания. Успех предматчевого мероприятия привёл к тому, что босс пригласили в предсезонное турне клуба в Америку. Нилсон верила, что можно закупорить ливерпульскую фанатскую культуру и перенести её в другое место, ничего не потеряв. Он считает, что если не будет сделано никаких уступок, эти мероприятия при поддержке клуба могут усилить чувство сопротивления скаузеров и помочь другим лучше понять историю города. Если ты являешься поклонником Юнайтед в Америке, ты покупаешься на тот факт, что это самый большой клуб в мире. Если ты фанат Сити в Америке, ты покупаешься на вероятность успеха. Я думаю, что если ты являешься поклонником Ливерпуля в Америке, Ты покупаешься на эти факторы, но также сильно покупаешься и на вещи вне поля. You'll never walk alone. Флаги, шарфы, история, оле-оле-оле. Другие клубы будут съеживаться от этого, но я думаю, наш клуб понял, что наши новые болельщики хотят этого так же сильно, как они хотят видеть их бывшего игрока на общественном мероприятии вместе с символами клуба Mighty Red или билет за 90 долларов на товарищескую игру. Они хотят увидеть, как Джейми Уэбстер приходит и поёт какие-то ливерпульские песни, потому что это то, что они видели на YouTube, и это то, что, по их мнению, нравится ярым поклонникам. Для Уэбстера Босс предоставил платформу, которая помогла ему сформировать себе маловероятную репутацию, учитывая, откуда он пришёл. Он вырос в Крокстейте, районе Ливерпуля, где родился Уэйн Руни, и больше ассоциируется с бандитскими проблемами. Он не знал других музыкантов и задавался вопросом, каким путём он мог бы найти себе поклонников, если бы не футбол, а также музыка. Он хотел стать музыкантом сам по себе, известным своими песнями, не имеющими отношения к команде, которую он поддерживал. Но этого было трудно избежать. Мне бы хотелось, чтобы люди слушали меня, а не держали лишь олео-олео-лев в своих головах, признался он. Его опыт перед поездкой в Мюнхенскую Баварию на Энфилд в марте 2019 года напомнил ему о том, как далеко теперь простирается его голос. На предматчевом концерте он открыл свой сет, просто поздоровавшись с толпой, где он изо всех сил пытался хоть кого-то опознать, и толпа взревела в ответ. Я подумал: "Чёрт, это мне? Такая реакция может произойти только в Ливерпуле, с кем-то, кто ещё даже не выпустил никакой пластинки". «Это чертовски безумно, но здорово!» «За кулисами Мюнхен» — так называлось место проведения последнего концерта «Босс» в преддверии ответного матча в Лиге Чемпионов, где общий счет был зафиксирован на уровне 0-0. Джейми Уэбстер должен был начать в 15.30, но он вышел на сцену лишь к четырем дня. Спрос на него среди аудитории более чем в тысячу человек был абсолютным, Опять же, его выступление было снято на видео, и в течение получаса более 100 тысяч человек посмотрели его онлайн. Однако на этот раз толпа была другой. Больше людей в футболках команды, еще больше приезжих. Доказательство, как утверждали некоторые критики, что аудитория Босс меняется. У Николсона, однако, был план на конец сезона, где он забронировал Олимпию, большое место в Ливерпуле, которая могло вместить всех преданных фанатов с пространством для ещё большего количества. Приглашение будет передаваться из уст в уста среди тех, кто действительно в курсе, до позднего публичного объявления, возможно, даже после того, как будет результат финального матча против Wolverhampton Wanderers. Если мы выиграем чемпионат, город не уснёт ещё несколько недель, сказал Уэбстер. То, что произошло в Мюнхене, помогло укрепить веру Для Ливерпуля это были неловкие несколько недель, но победа над Бернли со счетом 4-2 вернула их на нужные рельсы в чемпионате. Консервативный подход Баварии в первом матче был удивительным, но Юрген Клоп признала, что это был соперник, который специализировался на результатах, а не на игре. Исход на Энфилде оказал большее давление на Клопа и Ливерпуль, но Клоп видел это иначе. разочаровывающая ничья 0-0 с Баварией, когда у тебя было достаточно шансов на победу, а? Может быть, это покажет, как далеко мы уже прошли вместе. Не первый раз, когда это происходит с нами, но это очень хороший знак в целом для нас как клуба, что мы снова испытываем это уважение в игре. Мы достойный соперник в сложном соревновании, где остались только фантастические команды. Они думали, что 0-0 — идеальный результат. Теперь мы должны показать, что это не так. С железнодорожных путей, соединявших мюнхенский Гауптбанхоф с Аугсбургом, зловещие огни Альянс Арены напоминали о том, где хочет быть Ливерпуль. Это было 3 февраля назад, когда Клоп меньше 4 месяцев руководил клубом, а Лига чемпионов казалась ослепительным пятном вдали. Соперником и правда был баварский клуб, но не тот, чья компания является барометром статуса. Это многое говорило о прогрессе Ливерпуля при Клоппе, о том, что конкуренция, в которую клуб отчаянно стремился вернуться после всего одного появления там за 8 лет, чувствовала себя в 2019 году так, как будто она больше не была приоритетом, что вылет на первом этапе плей-офф не будет считаться чем-то определяющим исход сезона. Клоп дважды мог бы быть назначен тренером Баварии, но в первый раз они решили сделать ставку на другого Юргена. Как сказал Оли Хеннес Клопу, выбрав Юргена Клинсмана. Во второй раз Клоп решил не договариваться об их подходе, потому что к тому времени он был настолько привязан к дортмундской Боруссии, что не считал правильным напрямую оставлять одного соперника ради другого. Тем более, что он сравнил Баварию с китайцами. потому что они просто загребали всех талантливых игроков, а затем и со злодеями из Джеймса Бонда, потому что они, казалось, получали удовольствие от этого процесса. Позже утверждалось, что Ливерпуль встретился с Баварией именно в нужный момент, и это помогло облегчить их продвижение в следующий раунд. Но до и после игры в Лиге чемпионов Бавария выиграла оба матча своего чемпионата со счетом 6-0. Возможно, это отражало, насколько далеко со скальзнул немецкий футбол, что их лучшая команда могла быть настолько доминирующей внутри страны, но резко выпустить из европейского соревнования, когда они не могли даже выйти из группового этапа. Это был вечер с Адио Мане. Его два гола обеспечили победу со счётом 3:1, которая была столь же впечатляющей, как и любая победа Ливерпуля в Европе за три десятилетия. Клопп утверждал, что Ливерпуль вернулся на высший уровень европейского футбола, но это уже было неоспоримо, учитывая, куда он привёл их в прошлом сезоне. Это означало, что Ливерпуль стал единственным британским клубом в истории, выигравшим в Мадриде, Милане, Барселоне и даже в Мюнхене. Где-то в вестибюле или на трибунах сидел Джейми Уэбстер со своими приятелями, среди которых были парни из Бос. Мы завоевали всю Европу. Мы никогда не остановимся, раздался хор. Только теперь он снова стал болельщиком в толпе, а не музыкантом, играющим перед публикой. Оле, оле, оле.